Споры о Германии и моральные ловушки. Как ни странно, Томас Манн ассоциируется у меня с брежневским временем. О существовании Манна я узнал в раннем подростковом возрасте, потому что родители часто выводили меня летом на Куршскую косу, а там мы неизменно посещали библиотеку, находившуюся в доме писателя вполне себе разрешённого и чтимого в СССР и переводившегося классиком в своей профессии Соломоном Аптом. На обширной террасе, которая служила читальней, можно было, накинув кофту, чтобы уберечься от ветра с залива, располагаться в серьёз и надолго, время от времени бросая взгляд на небесное жидкое золото, окутывающее сосны. Именно там родители вели неравный бой с голубыми томами и Осифа и его братьев. А я всерьёз прочитал его уже только в весьма зрелым в возрасте. Правда, больше, чем романы Манна, меня увлекали его письма. Иногда вспоминаешь, что воюешь с Гитлером как никак дольше, чем Америка, заметил в 1942 году Томас Манн, одновременно и благодарный штатам за то, что они его приютили, и слегка обиженный на то, что формально он оказался в статусе Enemy Allen — союзника врага, то есть этническим немцам. А статус этот распространялся на всех немцев, итальянцев, японцев, вне зависимости от того, боролись они с нацистским режимом или нет. Отсюда и грустные недоумения Нобелевского лауреата, подписавшегося под письмом, которое направили Франклину Рузвельту антифашистов в эмиграции от Альберта Эйнштейна до «Антемия». Артуро Тосканини, призывая провести черту между потенциальными врагами американской демократии и жертвами и заклятыми врагами фашизма. Как это всё томительно напоминает наши сегодняшние дискуссии по поводу того, заслуживаем ли мы те, кто имеет российское гражданство, запрета на получение шенгенских виз, и как распознать сторонников режима и его противников и равнодушную массу, которой по большому счёту всё равно, что происходит в стране и в мире. Томас Манн, великий писатель и очень умный человек с обострённым нравственным чувством, но и он метался между любовью к Германии и ненавистью к тому режиму, который был установлен в стране на 12 лет и лишил его родины. Манн спорил со своими корреспондентами, и даже с самим собой, причём в связи с теми же сюжетами, которые возникают в дискуссиях сегодня. Отмена культуры и языка. В ноябре 1938 года, уже находясь в Штатах, куда он переехал, приняв приглашение Принстонского университета, точно так же, как сегодня выручают некоторых, но очень немногих scholars of risk, учёных в опасности man отвечает на письмо профессора германистики из одного американских колледжей Анны Джейкобсон. Её студентке отказывались изучать культуру и язык страны, которая несла миру человеконенавистнический идеологию и войну. Америке делает честь, что это отвращение и возмущение здесь так сильны, начинает ответное письмо писатель. Однако замечает, что отвращение к политическому режиму не следует переносить на немецкую культуру, которая тут совсем ни при чем. Манн еще поменяет свою точку зрения, но пока разъясняет. Не надо же забывать, что большая часть немецкого народа живет в вынужденной, немой и мучительной оппозиции к национал-социалистическому режиму, и что ужасные преступления, происшедшие там в последние недели, отнюдь нельзя считать делом рук народа, Антисемитизм дела исключительно правящей верхушки. Западные европейские державы проводили безарукую политику по отношению к национал-социалистическому режиму и развязали ему руки. Немецкая же культура, одна из самых богатых и значительных в мире, и когда немецкий народ покончит со своими правителями, которые позорят его, эта культура ещё принесёт свои плоды. Ужасы нашей растерянной современности не повод отказываться от изучения культуры и языка. Германия злая и Германия добрая. Итак, режим не следует отождествлять с культурой и языком нации, но и народ не следует отождествлять с его вождём, установившим специфический режим со специфической идеологией. В 1942 году Томас Ман отказался возглавить кампанию по сбору средств на американский бомбардировщик в возмездие Германии заслуженное, и он даже стоически считает справедливыми бомбёжки родного Любека, место действия Боденброкков, но не готов соучаствовать в военном ответе. В 1943 в библиотеке Конгресса И в Колумбийском университете Ман прочитал доклад Новый гуманизм, в котором призывал не отождествлять понятия немецкий и нацистский. Не Германию и не немецкий народ надо уничтожить и стерилизовать, а уничтожить надо отягощённую виной комбинацию власти, юнкерства, военщины и тяжёлой промышленности, ответственную за две мировые войны. В мае 1945-го он снова оказался в библиотеке Конгресса с докладом «Германия и немцы». Я уже совсем не столь уверенно отделял немцев от их павшего только что режима и говорил о том, что трудно разделять Германию на добрую и злую, потому что злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути. И потому для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии отягощённой исторической виной. Конформизм и руины. К манно апеллируют немцы. Один из них, писатель Вальтер фон Моло, проведшие годы войны в Германии во внутренней эмиграции, обратился к выдающемуся соотечеснику в открытом письме с призывом вернуться в Германию помогать ей советом и делом. Манно всё время о чём-то просили: собрать деньги на бомбардировщик, возглавить комитет по восстановлению демократии на родине, похлопотать перед оккупационными властями за коллаборациониста, который себя таковым не считает. Но это письмо хорошо известного ему писателя, критиковавшего тех, кто уехал из Германии в годы национал-социализма, вывело Нобелевского лауреата из себя, и 7 сентября 1945 он ответил со всей возможной страстностью. Ман пишет о своём насторожённом отношении к Германии, той Германии, которая травила его, способствовала утрате привычного уклада жизни, дома, страны книг, памятных мест и имущества, сопровождавшейся постыдной кампанией отлучения и отречения. И далее о главном, о всеобщем конформизме, который привёл к тому, что режим утвердил себя в Германии. Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами, врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло. И далее. Непозволительно, невозможно было заниматься культурой в Германии. Покуда кругом творилось то, о чём мы знаем. Это означало приукрашивать деградацию, украшать преступления. Эту мысль он повторил в одном из писем 1946 года. Горе и стыд он испытывает по поводу ужасного, бессердечного и безмозглого провала немецкой интеллигенции на экзамене, которому она подверглась в 1933 году. Это из письма Гансу Блунку, председателю Имперской палаты по делам печати при Гитлере, за которого Ман отказался ходатайствовать перед оккупационными властями. Немецкая интеллигенция, продолжал писатель в письме этому коллаборационисту 22 июля 1946 года, должна сделать много великого, чтобы это забылось. Аналогичным образом тогда рассуждала Ханна Арент, которая после всего, что испытала в Германии, утратила веру в тот слой, который Манн назвал немецкой интеллигенцией. В интервью западно-германскому телевидению в 1964 году она вспоминала, как в национал-социалистической Германии вокруг нее в любом случае не под давлением террора образовался вакуум. Это был тот самый Гляйхшайтум добровольно-принудительное подчинение, устанавливаемое сверху правилом. Арент не считала возможным обвинять тех, кто приспосабливался из заботы о своей жене и ребёнке. Хуже всего то, что некоторые люди действительно верили в нацизм. Веру в национал-социализм она потом простила своему бывшему возлюбленному Мартину Хайдеггеру. Хотя в эссе 1946 года «Образ ада» назвала его среди тех, кто фабриковал действительность и снабжал нацистов идеями и методами. Хайдегер сделал нацизм респектабельным среди университетской элиты, но не простила немецким интеллектуалам как таковым. А вот как происходило их приспособление и падение превосходным образом на примере аристократической среды, показал сын Томаса Мана, Клаус Манн, в своём романе Мефистофель, который был написан ещё в 1936 году. Ман продолжал в упомянутом письме 1945 года объясняться с коллегой фон Моло. Он благодарен штатам страны, его принявший, у меня подрастают внуки, говорящие по-английски. Ему хочется довести труд своей жизни в атмосфере могущества, разума, изобилия и мира. Кроме того, не скрываю, что боюсь немецких руин каменных и человеческих. И в то же время довольно разговоров о конце немецкой истории. Германия не равнозначна тому короткому и мрачному эпизоду, который носит имя Гитлера. Пусть Германия вытрявит из себя спесь и ненависть, и её полюбит. В этом же письме весьма точно и прозорливо Ман предрекает характер послевоенного восстановления западного мира. Наступление эры глобализации с уменьшением роли политических границ. Он верил, что Германия способна вписаться в этот процесс и в сущности не прогадал. Хотя разочарования на этом не закончились. Европейская Германия. Март 1947. Снова его зовут в Германию, во Мюнхен. Он пишет письмо младшему брату Виктору, который в годы войны остался в Германии и работал советником по сельскому хозяйству в структурах вермахта. Старший брат выражает опасения в связи с возникающей в стране атмосферой, ссылаясь на мнение, согласно которому приди Гитлер сейчас к власти, 60, а то и 80% народа встретили бы его возгласами «Ура!». Неужели мне ходить по Мюнхену с охраной, спрашивает Томас у Виктора. А что надо? Что можно сказать немцам, если они чувствительны, как мимоза, исступлены и зранены, предельно раздражены? Это психологический диагноз, поставленный нации, которая должна нести коллективную ответственность, но совершенно не собирается этого делать. Ван пишет брату Немцы в сущности не хотят давать в обиду своей третьей империи, значит и говорить только о будущем, но ведь оно покрыто сплошным мраком. И тем не менее, в 1949 он совершит первую поездку в Германию. И уже в 1950 Манн в письме от 21 ноября 1950 года книготорговцу Мартину Флинкеру станет мечтать о Европе лучших немцев, которые хотят европейской Германии, а не германской Европы. Безукоризненная формула, которую можно описать определённый слой европейских русских, которые мучаются совестью и проблемой коллективной ответственности, ругаются между собой по поводу того, где должен оставаться хороший русский за границей или в России. И в том же году в письме писателю Эмилию Бельцнеру 24 мая 1950-го, оптимистическое «Германии нужно время, сосредоточенность, раздумья, мир, чтобы после ужасных нравственных сумятиц и разрушений прийти к самой себе». А в январе 1951-го в письме Агнес Мейер, журналистке и матери будущей легендарной хозяйки The Washington Post, Кэтрин Грэхэм, Ман ругает Конрада Аденауэра и восхищается бостующими немецкими рабочими. Благословенна страна, где рабочие думают не только о заработной плате, но добиваются права участвовать в государственной жизни и завоёвывают его. Практически счастливый конец. История показывает, что наши сегодняшние споры, результат растерянности и отчаяния, не уникальны. История показывает, что она у постареется, как и её уроки, которые никто никогда не желает учить. По скрептом. Банальность Хайдеггера. Почему ультраправые идеи так притягательны? В последние годы в связи с выходом в свет сразу в нескольких странах, в том числе и в России, части чёрных тетрадей, по сути дневников немецкого философа Мартина Хайдеггера С новой силой разгорелись дискуссии о его связи с нацизмом. Великий затворник с недоверчивым, неприятным взглядом и жёсткими, словно обороняющимися хозяина усами, в шапочке, как у Булгаковского мастера, запиравшийся в своём убежище Дихат в Шварцвальдском тот на альберге, домике без удобств, зато с журчащим рядом живым родником и петляющей вниз просёлочной дорогой, пробивался как шахтёр к основаниям человеческого бытия. Он подбирал для него тяжеловесные сочетания слов, смысл которых многозначен в оригинале и по-разному интерпретируется в переводе на другие языки. Ключевое понятие Dasein из фундаментального времени и бытия во французских и английских переводах существование, со спорами о том, как Хайдеггер завещал писать Dasein или Da sein в ставшем классическим переводе на русский Владимира Бибихина присутствие, а в более поздних толкованиях всё-таки существование. В своей комнате крестьянин по всем правилам искусства в обесчётном множестве готовит кровельную дрань для крыши своего дома. И мой труд тот же по своей сути, напишет Хайдеггер в 1933, как раз тогда, когда станет ректором Фрайбургского университета нацистским ректором. Дорогой Мартин. В стенограмме обсуждения работ Хайдеггера в Институте философии Академии наук СССР в 1989 году нет ни слова о его связи с нацизмом. Это было вне дискуссии. Говорили о, собственно, философии и проблемах перевода. В конце 1980-х Только-только вышли книги Виктора Фариаса и Пьера Бурдье, посвященные тому, что потом назовут делом Хайдегера — связи философа с нацизмом. В те годы еще не была опубликована его любовная и деловая переписка с Ханной Арнт, чьи истоки тоталитаризма и банальность зла, возможно, отчасти объясняли феномен философа, прислонившегося к национал-социализму, но не отменяла его любовь к учителю. Дорогому Мартину. И ничего не было известно о содержании его чёрных тетрадей, которые публиковались и переводились очень постепенно. Они обнаружили мучительную борьбу философа за свой правильный духовный национал-социализм, с приспособленным к нему дазайн. Хотя его ректорские речи того же периода "скормите и воспитать знанием вождей и хранителей судьбы немецкого народа" скорее идут по разряду национал-социализма, который он сам раздражённо называл вульгарным. Теперь национал-социалистический дискурс здесь и там находит в его философских работах. Убедительный подробнейший труд о нацистских и антисемитских убеждениях Хайдеггера написал Иммануэль Фай. Французский переводчик и писатель немецкого происхождения Жорж Артюр Гольшмидт обнаруживает его, как и фай, даже в бытии и времени, что сделать, деликатно говоря, непросто. Впрочем, он заходит еще дальше, утверждая, что сам по себе немецкий язык Хайдегера — нацистский. Простой обыватель Покинув пост ректора и отдалившись от вульгарного национал-социализма, Хайдегер ве ещё в еще большей степени погрузился в затворничество, предав коллег евреев, мирясь с нацизмом активизмом своей жены Эльфриды и, в принципе, с тем, что происходило в Европе уже после 1933 года. Он, такой всегда отдельный, смешался с массой банальных средних бургеров, которым потом после поражения нацизма оккупационные власти устраивали экскурсии по лагерям смерти. Неужели не мешал им спать дым печей крематориев? Но и в Дехат, в домике философа, запах горелого человеческого мяса не проникал. Работа Бытие и время посвящена учителю Эдмунду Гуссерлю. Хайдеггер торопился её закончить, потому что появление книги могло поспособствовать плану Гуссерля. Тот намерен был уступить своему ученику кафедру во Фрайбургском университете, что и произошло в следующем 1928 году. Когда в апреле 1933-го Гуссерля как еврея лишили статуса почетного профессора Фрайбургского университета, любимый ученик самоустранился от какой-либо помощи. Зато 1 мая того же года Хайдегер стал членом национал-социалистической немецкой рабочей партии, в асдапэ, а в конце месяца вступил в должность ректора во Фрайбурге. А ведь учителю Хайдеггер был обязан местом в Марбургском университете, где у нового преподавателя появилось множество учеников впоследствии мыслителей мирового уровня, большинство из которых были евреи: Макс Хоркхаймер, Карл Левит, Герберт Маркузе, Лео Страус, Ханна Арнт. Другом Хайдеггера был Карл Ясперс, женатый на еврейке. С ним, когда это понадобилось, отношения были разорваны. "Культура не имеет значения. Ты лучше посмотри на его потрясающие руки", говорил Хайдеггер Ясперсу о Гитлере. Впрочем, в последнем письме Ханне Аренд, датированном зимой 1932-33 годов, он называл слухи о своём антисемитизме клеветой. И уж подавно это никак не может затрагивать отношение к тебе. Как говорил один из персонажей романа И. Грековой, она же Елена Венцель, свежо предание. И заметьте, у каждого погромщика есть свой любимый еврей. Принуждение к лояльности. Труднопереводимое, gleicheiten, это ключевой термин в объяснении природы тоталитаризма и в ещё большей степени природы подчинения ему. Термин изобретён рейхсминистром юстиции Францем Гёртнером и впервые опубликован 31 марта 1933 года в названии первого закона о Глейхштальтонге, предварительного закона о вовлечении земельной империи, согласно которому земли страны потеряли свой суверенитет в пользу империи. На практике Гейштальтунг представлял особое насильственное вовлечение в систему нацистской идеологии, пропаганды, политики, управления. Применялся для узаконивания борьбы с оппозицией и противниками режима. В случае Германии он подразумевал тотальную нацификацию поведения, учреждений и желательно мыслей. Примерим этот термин на сталинский и даже постсталинский СССР, и он окажется ему впору. Каждый человек должен был быть советским, даже если он не состоял в партии, если же думал по антисоветски, то вынужден был как минимум прикидываться советским. А куда деваться? С подводной лодки. Был ли Хайденгер жертвой Гейшайтумга? С одной стороны, как любой гражданин Германии, да. Все побежали, и я побежал. Надо было вступить в партию для продолжения карьеры или чтобы оставили в покое, дали возможность нормально работать, и я вступил. Это простое объяснение причин поддержки любого авторитарного или тоталитарного режима основной массой народа, в том числе лучшими его представителями. В этом смысле дело Хайдеггера один из исторических прецедентов, объясняющих сегодняшний конформизм интеллектуальной элиты в России. Но с другой стороны, Хайдеггер видел вгляев Шайтонге формальность, которой, впрочем, необходимо следовать. Осенью 1932 года в чёрных тетрадях он ставит его в один ряд с традиционной рутиной, а значит, оценивает как нечто стоящее далеко от подлинного духовного национал-социализма, который должен помочь избежать грозящего обуржуазиванию движения. Речи Хайдеггера 1933-1934 годов, самоутверждение немецкого университета, университет в Новом Рейхе, национал-социалистическая школа знания и другие можно было бы счесть обычным изъявлением лояльности с использованием доминировавшего тогда политического языка. Но проблема в том, что в этих выступлениях Хайдегер обогащает нацистский язык и, как следует, из черных тетрадей того времени делает это более или менее искренне, с рвением и интеллектуальным усилием. Не такими ли были карьеры советских философов-марксистов, мозгами, правда, сильно похожие на хайдеггервских, при схожем политическом режиме. И не так ли готово вести себя, вписываясь в политический мейнстрим, часть нынешней российской гуманитарной профессуры? Хайдеггер, разумеется, не Адольф Эйхман, отвечавший за окончательное решение еврейского вопроса на банальности и бюрократичности поведения которого настаивала Ханна Ааренд. Но он тоже банален, потому что адаптивен. Это всё те же вопросы о среднем человеке, жившем в тоталитарные времена, которыми задавалась Ааренд. Почему он вообще согласился стать винтиком? Что случилось с его совестью? И почему в послевоенной Германии не нашлось нацистов? Почему всё смогло перевернуться вверх дном во второй раз попросту в результате поражения? Корни и почва. Если бы Хайдеггер жил в 1960-е-1970-е годы в СССР, в политике он бы примкнул к неформальной русской партии. В прозе и поэзии ведь он писал стихи к деревенщикам, в кругу нашего современника и молодой гвардии. Если упростить его позицию, он был почвенником, только европейским, политически предшественником нынешних новых правых, борцов за постпорядок. Его подлинная историческая Европа ограничивалась идеалистическими уголками Шварцвальда, ледяным воздухом гор, запахом ели, эхом от ударов топора древосека. Ящные и неожиданно внятные Хайдегеровские миниатюры описывают, например, волшебство колокольного звона, и в этом нет, разумеется, ничего национал-социалистического. Его немецкий романтизм был реакцией на приход буржуазной цивилизации, эпохи отрыва от корней. Нацизм как власть лишь придал политическое измерение даже не столько философии, сколько миру ощущению Хайдеггера под которого он, разумеется, не отказался и после войны. Разве что духовный национал-социализм где-то растворился. В речи оторщённость, произнесённой в его родном городе Мескерхе в 1955 году, Хайдеггер скажет, под угрозой находится сама укоренённость, что можно перевести как осёдлость, стояние на почве современного человека. Вот он и боролся всю жизнь силами, отрывающими человека от его корней и почвы, то есть с современностью. После выхода части чёрных тетрадей в влиятельное французское интеллектуальное издание Le Magazine Littéraire в февральском номере 2017 года задало своим авторам вопрос: что делать с Хайдеггером? А что делать с Карлом Шмидтом, ведущим правоведом национал-социалистических времён? А как относиться к тому, что цитаты из идеолога русского фашизма и в то же время из исследователя Гегеля Ивана Ильина обильно проникали в речи президента России? Наверное, имеет смысл оставить Хайдеггера философии, одновременно изучить на его примере, из какого сора может вырасти, а может при определённых обстоятельствах и не вырасти, крайнее правая идеология попытно вспомнить, что прерывистая история его любви к Ханне Аарт, антисемита к еврейке, стоит где-то между Тристаном и Изольдой и Абеляром и Элоизой.